Глава 37. Весь вечер Эрдан прождал девушку у ворот, даже волноваться начал, что та всё не возвращается, хотя время близится к ночи. И вот, Арина вернулась буквально за пять минут до закрытия, но вернулась не одна. Дракон едва контроль не потерял, когда увидел то, что происходило в машине. Другой целовал девчонку, и та отвечала и явно получала удовольствие. Вот значит, как правильная скромница Арина на самом деле проводит досуг. И вот почему она отказала ему, потому что есть этот, которого захотелось разорвать на части. Но так он поступать не станет, для начала узнает, кто таков соперник, ведь всегда есть риск нарваться на проблемы, а он не привык решать проблемы с кондачка. Сейчас Кронова терзала одна единственная мысль, как далеко успели зайти эти двое. С трудом он заставил себя вернуться в здание блокпоста где сел за пульт управления и постарался взять себя в руки. Если Арина была близка с драконом, он поймёт, на теле всегда остаётся особый запах. И когда силуэт девушки мелькнул в окне, Эрдан поспешил выйти. «Добрый вечер», – преградил путь. «Припозднились вы сегодня». В этот момент глаза жандарма вспыхнули. «Действительно», – съёжилась под цепким взглядом. «Но я успела. У меня же не будет проблем». «Не переживайте, я лишь хотел пожелать хорошего вечера и напомнить, что выходные у нас с вами мероприятия». В этот момент втянул носом воздух. Близости между ними не было, это главное. Но тот другой настроен серьёзно, ибо охота. И ещё одно существенное преимущество, которым обладает соперник – деньги. Авто – экстра-класс тому доказательство. «Спасибо, я помню, только…» «Что только?» Тот честно сторожился. «В эти выходные я, скорее всего, буду на работе. Требования хозяйки». «Вот как? Очень-очень жаль. Очередное подтверждение его подозрений. Арина попалась на крючок будущего покровителя, но он сдаваться не собирается». «До свидания». Она поторопилась в направлении дома, а вот Кронов достал из кармана гарнитуру, вставил в ухо. «Соединить с управлением». Перевёл телефон на голосовое управление. Да, теперь с инспектором Гамарией. Благодарю. Инспектор, добрый вечер. У меня на участке одна из приезжих заболела. Я бы хотел запросить для неё недельный карантин до выяснения обстоятельств. Я подозреваю пищевое отравление с парянкой. Но сами понимаете, лучше перестраховаться. Благодарю за доверие. Безусловно. Как я получу результаты, отчёт будет у вас. Эта неделя может многое изменить, уж он постарается. Арина тем временем зашла в дом, однако не успела подняться на этаж, как её перехватила подруга. Без слов затащила к себе и усадила на диван. «Даже не надейся улизнуть от разговора, я хочу знать всё», – уселась напротив. Стеж, может, завтра? Я так устала». «Ничего страшного, потерпишь. Давай, начинай». Подала Арине кружку чая. «Между вами всё было? И как наш Маркуша? Хорош?» «Ничего не было, кроме поцелуев». «Да ладно! Вы все пять часов целовались, что ли?» «Нет. Сначала он отвёз меня в Зарданский собор. Потом мы поехали к нему. Большую часть времени провели в пути. Да и не собирался он со мной спать. По крайней мере, не сегодня». «Что-то я ничего не понимаю. Чего же он хочет от тебя?» «Не знаю, Стеж. Он очень загружен предстоящей женитьбой, ему плохо. А со мной вроде как легче. Сегодня я узнала совсем другого Марка, и что будет дальше, не представляю». «Ничего себе, какие откровения! Умеешь ты вскружить голову мужикам?» «Да если бы. Дело не в этом. Просто мне по жизни везет встречать тех, кто ищет удобств. Бывшему тоже было очень удобно со мной до поры до времени». Вернее, до рождения ребёнка. И Марку удобно. Все они ищут комфорта. Хотят быть услышанными, обласканными. Хотят чувствовать себя победителями. Это да, Акронов. Он тебя видел? Да, видел. Господи, как же я устала. Надеюсь, он успел меня обнюхать. Боюсь, ваши поцелуи под луной не остановят нашего жандарма. Секс рождает совсем другой запах. А сейчас ты максимум его одеколоном пропахла. «Отлично!» – сплеснула руками. «Теперь я могу пойти спать?» «Иди!» – расплылась улыбкой. «Завтра ещё вернёмся к этому разговору!» «Даже не сомневаюсь!» Однако отдохнуть не удалось. Даня просыпался через каждый час. А что хуже, Арина заподозрила у него температуру. И хорошо бы, если бы она была из-за жары. Утром, оставив матери листок бумаги с планом действия на случай повышения температуры у малыша, Девушка отправилась на работу. Ей бы очень хотелось остаться с сыном самой, но прогулов вайнеры не потерпят, тем более в преддверии праздника. Каково же было удивление Арины, когда у ворот ее встретил Кронов и вручил бумагу с большой синей печатью. «Что это такое?» – уставилась на дракона круглыми глазами.